Глава 23. Неловкость. Элис Райс. Мне снился командор. Снилась, как я плавилась от его нежных поцелуев, как мы сходили с ума на смятых простынях, а потом над чем-то вместе смеялись и дурачились. Это было так странно. Нет, я и раньше считала Томаса Шейна привлекательным, но никогда не примеряла на него роль моего мужчины. А в этом сне все было так... правильно. Как будто я обрела того, кого так долго искала, без кого не чувствовала себя цельной. Мне было хорошо, легко и уютно рядом с мужем. В этом сне Том был мне родным, близким, любимым и моим. Пробуждение оставило после себя непонятное чувство потери и тоски. Ведь в реальности все было совершенно иначе. Взгляд опустился к руке, на которой блестел тонкий ободок обручального кольца. Значит, наша внезапная свадьба с шефом мне не приснилась. А, следовательно, и все остальное тоже. Откинула тонкое покрывало, с облегчением отметив, что на мне надето все то же синее платье. Оно немного перекрутилось и помялось. Но было на мне. А значит, ничего непоправимого не случилось. Ведь так? Мысли путались в голове. Мне уже было сложно отделить воспоминания от снов и фантазий. Нужно было принять душ, чтобы убедиться в этом. Вот только где я? Оглядевшись, я немного растерялась, пока услужливая память не подбросила информацию о подарке друзей командора. Они что-то говорили про медовый месяц и остров. Подошла к распахнутому окну, отодвинула легкую хлопковую занавеску и увидела подтверждение своим догадкам. За стенами жилища раскинулся ухоженный газон с автоматическим поливом, а дальше виднелась светлая полоска пляжа и синий океан. Под порывами морского бриза Пальмы шелестели широкими листьями и пахло незнакомо свежестью, йодом и чем-то цветочным. Я могла бы бесконечно любоваться этой красотой. Вот только следующая порция воспоминаний заставила меня застонать от досады. Уронив лицо себе в ладони, я с ужасом вспоминала, как домогалась до шефа как мужчина останавливал меня, а я терлась об него мартовской кошкой, выпрашивая ласку. Позорище! Обреченно пробормотала я, сгорая со стыда. Решив на время отложить самобичевание, я быстро отыскала дверь в санузел. И следующая полчаса посвятила тому, чтобы привести себя в порядок. Как я и думала, никаких следов близости на мне не было. Белье тоже оказалось на месте. А значит, шеф в очередной раз проявил невиданное благородство и не воспользовался моим невменяемым состоянием. А о причине такого несвойственного мне поведения я тоже вспомнила. Загадочный напиток посла Бакли. Будет мне на будущее уроком не пить незнакомых жидкостей. В принципе, оправдание я себе нашла, но перед шефом было все равно стыдно. Он-то, в отличие от меня, превосходно держал себя в руках, несмотря на то, что выпил свою дозу инопланетной отравы. И как теперь смотреть ему в глаза? А кроме того, нарисовалась и другая проблема. Мне опять нечего было надеть. Все случилось спонтанно. Поэтому мы как-то не озаботились подготовкой к вояжу, из-за чего мне снова придется предстать перед командором, одетой, в одно полотенце. И в этот раз ситуация смущала меня гораздо сильнее. Тогда мы были просто коллегами, заключившими странный договор и вынужденными проживать на одной территории. А сейчас что-то неуловимо поменялось не знаю, как для Томаса. А для меня точно. Погружанная в собственные мысли, я не услышала, как хлопнула дверь, а потому испуганно вздрогнула, когда мужчина, занимавший мои мысли, обратился ко мне. «Доброе утро, Лиса! Как ты? Как себя чувствуешь?» — спросил босс. Я резко обернулась, придерживая полотенце, а затем так и замерла с открытым ртом. Том был голым. Ну, если точнее, то на мужчине были надеты только мокрые трусы-боксеры. Похоже, что шеф успел поплавать в океане. На рельефном тренированном теле командора блестели капельки воды, а в руках он держал безнадежно измятый костюм и как будто прикрывался им спереди. А раньше я никогда не разглядывала мистера Шейна, а сейчас не могла отвести взгляда от мужчины. К моей досаде шеф мое пристальное внимание к себе заметил и вопросительно приподнял одну бровь. «А, точно. Командор о чем-то меня спрашивал, а я так и не ответила, глазея на его мускулистый торс. «А, да. То есть, хорошо. Уже в порядке. Больше набрасываться на вас не буду». Улыбнулась я, пытаясь шуткой сгладить неловкость. От стыда мои щеки уже пылали. «Жаль», — пробормотал шеф, озадачив меня. «Что?» — растерянно переспросила я. «Переодевайся, а я пока приму душ, а потом вместе позавтракаем». Не стал отвечать мне командор, а просто перевел тему. «Боюсь, что мне не во что. То, в чем я была вчера, в очистке, а чемоданов с собой мы не брали». Напомнила я шефу о нашем упущении». «Шкафу полно вещей. Мужские моего размера. Думаю, что женские тебе подойдут. Полагаю, эта Ирма постаралась обеспечить нас всем необходимым». Порадовал меня новостью, командор. «Все-таки перспектива ходить друг перед другом, практически обнаженными три дня, меня смущала». «Хорошо, спасибо», — отозвалась я, рассматривая спину и подтянутый м тыл шефа пока тот не скрылся за дверью ведущей ванную. «Подбери уже слюни, Элис!» — приказала я сама себе и направилась к шкафу, чтобы провести ревизию того, во что можно нарядиться. Буквально через пять минут, перебрав весь предложенный гардероб, я уже готова была рычать от злости. Быть может, лучше остаться в полотенце? но Ирма удружила так удружила. Глубоко вздохнув, я решила сдаться обстоятельствам и выбрала самый скромный из имеющихся вариантов, а потом отправилась искать кухню.